«Рота, остановись! равнясь, Отставить! равнясь Смирно!» «Я капитан Бодрайт. Рад приветствовать пополнение от графа Гастмана. Его светлость всегда поставляет людей достойных, должным образом отобранных, экипированных и подготовленных. Хотя по вам-то и не скажешь». «Ну что, сынки, бориться-то хоть начали? А жопы-то подтираете самостоятельно?» И спрашиваю, между прочим, не просто так. «Вся штука в том!» Стоящие в отдалении на высокой зубчатой стене стражники обменялись понимающими ухмылками. Один из них украдкой жевал яблоко. Командования поблизости не было, поэтому можно было позволить себе такие вольности, как еда и разговоры на посту. «Слышь, Джастин, как развопился-то! Вся штука в том Хе -хе, В чем та штука?» «Пара самых смазливых, может, ещё и узнает <хе -хе> Джастин хмыкнул. «Это ты зря. Орёт, конечно, забавно. И да, жопа его любимая тема. Но поддержание чистоты — штука сильно важная. Батрайт, между прочим. Форд Римский мор пережил. А кто-то говорит, что я остановил. Он... «Да ладно тебе! Ты же вроде мужик умный, грамотный даже» а в подобную чушь веришь. Да при чём тут море, извиняюсь, говно? В Форд-Риме тогда храмы жгли, да жрецов вешали, вот тебе и вся недолга. Богов злишь, от чумы помираешь, каждый ребёнок знает». Джастин вздохнул. Переубеждать сослуживцев он уже давно не пытался. За полгода проведённый им в гарнизоне Дурнфар навидался и наслушался всякого. Местный контингент — по неизвестной Джастину причине, в большинстве своем состоял из бывших крестьян Мобилизованные, то есть попросту согнанные в годы голодных войн, они так и остались в цветах своих хозяев, а также за их столом, что для людей, знающих о голоде не понаслышке, было по-настоящему важно. С тех пор прошло уже почти два десятка лет, а прикормленные в свое время крестьяне — давно превратились в настоящих солдат. Но, как говорится, кровь не водится. И Джастину, солдату потомственному и потому относительно образованному, приходилось мириться с царившими здесь нравами и порядками. — Да, разумеется. Капитан действительно мало сдвинулся на почве пережитого. Но тебе-то переживать нечего. В гарнизоне полно баранов, чьи задницы менее шерстисты и потому более привлекательный, чем твоя, Марлон». Марлон хрипло рассмеялся. Он и правда был на удивление волосат. Широкие курчавые брови, сросшиеся посередине, и жесткая угольно-черная щетина, начинавшая расти чуть ли не под глазами, были только вершиной айсберга. Под начищенной бригантиной Марлона скрывался самый настоящий мех, длиной не меньше дюйма, что вместе с огромными ручищами и широким тяжёлым подбородком делало его больше похожим на лешего, чем на человека. Но военная форма и солдатская выправка, как и в большинстве подобных случаев, несколько исправляли положение. Тем временем капитан Бутрайт закончил приветствовать пополнение и распустил строй. Пока местные десятники разводили вновь прибывших по казармам, к двум болтающим стражникам подошёл третий. «Ну как вам, видели?» «Орлы какие!» Задавший вопрос мужчина был невысок, толстоватый и совершенно лыс. Его кислая мина и тон ясно давали понять, что восторг, мягко говоря, не был искренним. Но это не помешало марлану принять всё за чистую монету, как обычно. «Да хорош заливать-то, Сэмми! Это ж почти мальчишки! Вон тому, смотри, кольчуга чуть не по щиколотке, и шлем, как шляпка на подосиновике сидит!» — К слову, о кольчуге-то. — Оно тебе надо, а? Вот прям далась тебе эта кольчуга. Ты за своей лучше смотри. Ты... а ну тебя! Ты, смотрю, менять меня пришёл, так и меняй. Не трынди попусту. Пошёл я. Закинув тяжёлый арбалет на плечо, Марлон брезгливо отмахнулся от брюжащего Сэма и потрусил вниз по лестнице. Спустившись по протертым каменным ступеням, быстрым шагом направился за удаляющейся группой новобранцев. Немного посопев, Сэм проворчал. — Вот ведь делать нечего! Образина лохматая. Я тут, между прочим, на вечер планы обсудить хотел, а он убег. Ну вот и хрен с ним. Нам больше достанется. Я тут флягу первача достал, такой, что просто у «С вас только пожевать чего?» жестин вопросительно приподнял бровь. «Достал, значит? Вот что-то мне подсказывает, кто-то при этом потерял». «Да ладно, чего ты. Я ж для всех. Для дела». «Всё я понимаю, Сэм. Вот только действовать предпочитаю тоньше. И даже Марлон, пусть и простоват, меня в этом поддерживает. Бывай». Идущий навстречу сменщик приветственно кивнул и выразительно посмотрел на собирающиеся, угрожающие тёмные тучи. Джастин кивнул в ответ и пожал плечами, мол, ничего не поделаешь, служба. Пост, с которого он только что сменился, находился между второй и третьей северными башнями, на вершине старой, выветренной и местами осыпающейся крепостной стены. Небольшой пятачок там был вымощен крепкими сосновыми досками». Навес, лишь немного выступающий за край стены, был не лучшей защитой от собирающегося дождя. А уж от пронизывающего ветра на вершине стены и вовсе защищала только казенная одежка, да мечты о подогретом пиве, ждущем в общей кухне. Именно на кухню Джастины направлялся. Знакомо скрипнула тяжелая, окованная железом дверь. В лицо пахнуло теплом, ароматами лука, специй и жарящегося мяса. Над огромным вытянутым очагом шипело и потрескивало целая баранья туша на вертеле. Седовласый мужчина, проверявший степень готовности двузубой вилкой, неприязненно посмотрел в сторону двери. На сухощевом морщинистом лице аскета мелькнуло узнавание. Грозно сдвинутые брови немного расслабились. «Райт! Райт! Он в подсобке!» «Сейчас выйдет!» «Да стой там, не топчи мне тут!» Джастин кивнул, не отводя взгляд от медленно поворачивающейся бараньей туши. «Понял. Стою тут, не топчу вам тут. Смотрю, сегодня жаркое, мистер Лоулер». «Ага, жаркое. Из наглой треснувшей хари. А это для господ. Хотя, думаю, что-то и вам на похлебку пущу. А вообще, сегодня свинина, как обычно» то есть умершая своей смертью от старости пару лет назад. Джастин глубоко вздохнул, а старший по гарнизонной кухне продолжал. — И ладно бы еще по-доброму куску каждому. — Так нет. Вываривает усушеную дохлятину на 150 человек. Хотя, может, оно и к лучшему. Вкус перловки не портит. — Да ладно вам, мистер Лоулер, скромничать. Вы ведь и стоптанных подмёток можете рогу исполнить!» Весело выкрикнул выходящий из подсобки парень. Райт был разовощёк, кудряв и весел. Как всегда. Стремительно пересекая кухню, он подмигнул жестину и сделал характерный жест рукой, мол, всё по плану. «Ребята овощи дочищают! Уже почти закончили! Бобы варятся! Мелкий проследит за котлами! Я пойду, а!» Морщинистый сморщился ещё больше. Выражение его лица было красноречивее любых слов. «Понял! Замолчал, убежал! До завтра!» Райт Куницы выскользнул с кухни, вытащив за собой Джастина, влюбленными глазами пялившегося нажаренного барана. Смеркалось. На улице становилось все прохладнее. Темно-синие тучи понемногу чернели. Да свежий северный ветер. По дорожке, мощеной новыми сосновыми досками, Они торопливо миновали загоны для скота, прошли сквозь украшенную полуразвалившимися барельефами арку, поднялись по выкрашившейся каменной лестнице и скрылись в темноватом низком коридоре. Проходя мимо, кивнули высокому сутулому стражнику, рассеянно наблюдавшему за мошкарой, круживший вокруг коптящего факела. Стражник никак не отреагировал. Либо был целиком поглощен зрелищем, либо просто спал как с ним порой случалось стоя. Дойдя до конца коридора, Джастин пошарил рукой в щербатой каменной кладке. Свет факела сюда практически не доставал, но он без труда нащупал нужную выемку. Извлек оттуда длинный черный ключ. Чуть слышно щелкнул хорошо смазанный замок. Узкая, крепко сбитая дверь легко отворилась, пропуская озябших мужчин внутрь. «Фух, еле донес». Чуть по дороге не растерял. Ой, помялись немного. Но ничего, пойдёт!» С этими словами Райт вытряхивал из-за пазухи прямо на койку варёную картошку, редьку, немного потрескавшиеся варёные яйца и внушительных размеров многообещающий промасленный свёрток. По комнате сразу пошёл очень заманчивый запах жареного мяса. Джастин прикрыл дверь, задвинул широкий крепкий засов. Слегка нахмурившись, Посмотрел на товарища, осуждающе цокнул языком. "Ну что такое, а?" Рад быстро переложил всё принесённое на низенький и потемневший от времени стол. С извиняющимся видом отряхнул чужую койку и уселся на табурет, явно ожидая похвалы. Джастин снял с головы начищенные до блеска марионс с высоким гребнем, распустил ремешки керасы. С привычным чувством облегчения повесил тяжёлую амуницию на стойке. Глубоко вздохнул, потянулся. — Да молодец, молодец, Райт. Как всегда. Вот только... Раздался робкий, неуверенный стук в дверь. Друзья переглянулись. Джастин кивнул, скорее сам себе, и не спеша отодвинул массивный засов. За дверью оказался молодой, лет восемнадцати, парень с ёжиком светлых волос и чуть блестящими глазами. «Э, — Тут такое дело. Меня послали... «Послал...» Джастин равнодушно хмыкнул и продолжил с лёгкой улыбкой. «Ну, всякое бывает. Но ты, друг, не унывай. Все мы где-то до да нужны. И ты своё место найдёшь, если ещё малость поищешь». Он сделал вид, что закрывает дверь. Паренек залепетал еще более высоким голосом, но на этот раз более связано. «Меня за вами Марлон послал! Сказал привезти, как бы и не вырывался! Ну, это он того! Шутил как бы! Вот!» Джастин пожал плечами и оглянулся на Райта, улыбающегося еще сильнее обычного. Ему и самому стоило немалых усилий сохранять серьезное выражение лица. «И как же это ты понял, что послали тебя именно за мной, а?» Светловолосый парень замялся, потупил глаза, вымученно улыбнулся. «Марлон сказал, ученых речей за столом не хватает, так что самого умного в виде Вот, сказал, как увижу, мол, сразу пойму, а как услышу, так и вовсе сам умнее сделаюсь». Джастин, понимающе кивнул. Сделал знак Райту собираться. На безмолвные возражения того ответил тоже жестом и взглядом выразительным взглядом на заветный свёрток. На улице уже стемнело. Холодный моросящий дождь и порывистый ветер только подчёркивали тепло и уют хорошо прогретой освещённые десятком светильников казармы. В продолговатом узком зале вдоль стен помещались два ряда узких коек, по пятнадцать в каждом. В самом конце зала, под уцелевшим каким-то чудом старинным витражом, обосновалась умеренно шумная разношёрстная компания Правда, для неискушенного наблюдателя эти люди показались бы чуть ли не одинаковыми. Но намётанный глаз Джастина сразу выделил несколько особ, резко выделяющихся на общем фоне. Справа у стены сидел в окружении восторженных слушателей марлан хрипловатым, глубоким басом вещая, судя по взрывам хохота, что-то призабавное. Чуть левее, за крепким деревянным столом, резались в карты четверо мужчин. Судя по виду, бывал их тертых вояк лет тридцати пяти-сорока. Ну а на крайней левой койке мирно похрапывало тело. Судя по мощности храпа и ширине спины, породистый быкосеменитель. На скрип открываемой двери несколько человек обернулись, в том числе и Марлон. «О, ну, наконец-то! А то с последних сил уже отговариваюсь!» С политики, понимаешь, на сиськи с жопами разговор перевожу. Но теперь-то, ребята, в умный человек вам расскажет, почему вы тут, а мы здесь. Иди скорее, милый друг Джастин. И ты тоже, Райт, не мнись. А то, смотрю, побледнел от скромности бедолага». Два десятка молодых парней, окруживших Марлона, в очередной раз залились смехом. Их можно было понять. Стеснительный сверхмеры Райт, обычно краснощёкий, приобрел цвет варёной свёклы. А Джастин, в свою очередь, повёл себя уверенно, по-хозяйски. Решительным шагом пересекая зал, кивнул к взглядом и нюхом определил истинный источник веселья и уселся на освобождённое место, прямо напротив Марлона. «Ну что ж, доблестные соратники, угощайте, коли позвали. И продолжать «Продолжайте свой ученый диспут о задницах. Ну, а я, как говорится, подхвачу». Две оплетенные пузатые бутылки вновь впустились по кругу. Немного успокоившийся Райт, к радости своей, ускользнувшей от общего внимания, неуловимым движением выложил на пару табуретов, служивших столом, свою драгоценную ношу. Момента появления достойной закуски не заметил почти никто, но все отметили отменный запах, расходящийся от нарезанной тонкими ломтиками баранины. Разговор же, вопреки ожиданиям, пошёл вовсе не о задницах. Хотя, присмотревшись, Джастин заметил, что половина новобранцев уже под хмельком. А значит, не так удивительно, что начали всплывать темы, всё более далёкие от их привычных интересов. «Значится так!» «Раз Гастман в такое время расщедрился на пополнение, да еще вон какое!» Марлона опять прервал общий хохот. Кто-то смеялся, понимая шутку, кто-то опольщенный высокой оценкой бывалого солдата. «Значит, хозяева чего-то затевают, и, по моим соображениям, графья снова вдарят на львов!» «Или же сами львы вдарят», — как бы между делом предположил Джастин сделав солидный глоток из проходящей мимо бутылки, продолжил. Дурнфару и правда случалось быть перевалочной базой, на пути в земли Херцима. Но не реже бывало обратное. Удерживать немногочисленные проходимые дороги, особенно теперь, когда закончилась весеннее распутиться, возможно, именно в этом ваша цель. Наша-то точно в этом. но не знаю, не знаю. Это ж как-то странно получается. Ни с того, ни с сего и нападут. Всё вроде спокойно было. С лигой торгуем. Всё чин по чину. — Всё чин по чину? — передразнил одного, почти лысого парня, другой, похожий на него, как две капли воды. — А то, что у небесных такой бардак, ничего и не значит. — Да при здесь рыцари-то? Во приплёл. Они же графьям отношения-то, почитая, не имеют. Не подчиняются, значит. «Это мы армия! Это мы сила!» Половина сидящих в зале расхохотались, другая половина — нет. Джастин лишь ухмыльнулся, подмигнул Марлону и начал. «Вы оба отчасти правы. С одной стороны, орден рыцарей неба не подчиняется феодалам. С другой — небесные уже лет двадцать традиционно выступают на стороне Херцима. А значит, Ослабление ордена не может не повлиять на баланс сил между феодалами-наместниками и лаенелитами. — Между графьями и железными львами, значится! — с миной мудреца пояснил Марлон. Пояснил, как оказалось, не зря. Несколько лиц, до того выражавших некоторую озабоченность, успокоились, понимающе закивали. — У благородных-то людей Много! Наша сотня — одна рота, а ещё таких с десяток только под карденом набрали. Сам видел. И командир говорил, мол, зелёных много, но и битых тоже хватает». Некоторые одобрительно закивали, а рыжий и конопатый паренёк продолжил. «И вот что мне думается. Коли нас так много, то, может, и правда даже без рыцарев силы хватит? Хватит, чтобы того, ну, неприятеля-то отбить, а, может, и вовсе, ну, добить, значит?» Марлон насмешливо хмыкнул, смерил взглядом конопатого парня, тот потупился, уставился в пол. — Вы, ребятишки, конечно, вояки грозные Спору нет, особенно если 10 рот по сотне и так далее. Говоря это, он продолжал править кольчугу. Обухом небольшого, крепкого ножа и своими косматыми ручищами ловко разгибал металлические колечки и соединял их по-новому. Худой, большеглазый паренёк, замеченный Марлоном с крепостной стены, сидел рядом и внимательно слушал. У него на коленях лежал большой потемневший шлем, ещё недавно делавший своего владельца похожим на живой гриб. В правом кулаке Уинца была зажата тряпочка, вымазанная в полировочной пасте. Однако новобранец, судя по всему, забыл и о ней, и о шлеме, и, разинув рот, слушал Марлона. «Куча народа — это, конечно, хорошо!» Особенно, ежели надо харчи казённые пожрать или окрестности лагеря густо загадить. Вот с этим-то вы, бравые вояки, сами управитесь. Пожалуй, даже лучше рыцари. А вот если... Да даже не если! А когда придётся вражьих конников на пике принимать, или же сутки напролёт крепостные стены оборонять, вот тогда сразу и поймёте, что землю-то пахать не так уж сложно было». Когда, супротив строя головорезов потомственных, в железо закованных выстроитесь, тогда уразумеете, вы что неплохо было бы и со своей стороны таких иметь. А ведь рыцари, помимо того, чтобы на дорогущих конях разъезжать до шелка с золотом носить, еще и биться обучены. Да как обучены? Не то, что вы. С какого конца пика колет выяснили, да право шагать почти научились. Марлон закончил править кольчугу, встал, слегка повёл могучими плечами. Паренёк со шлемом на коленях опомнился и принялся яростно полировать тусклое железо. — Да, молодец, молодец, Берти. Вижу, стараешься. — Встань-ка, давай прикинем. Берти отложил шлем и поднялся, застенчиво улыбаясь. Взял из рук Марлона кольчугу, со второй попытки, путаясь в рукавах, всё-таки надел подвигал тощими острыми плечами, потянулся, попробовал прыгать. «Ну — а вот, совсем другое дело. Золотые руки и зоркий глаз! Не зря меня любят женщины и боги! — скромно оценил свою работу Марлон. Нестройный хор одобрительных возгласов подтвердил высокую оценку мастера и достойный результат. Джастина одобрительно кивнул. Для него не было открытием, что грозный с виду Марлон на самом деле добряк, каких поискать и всегда готов прийти на выручку». Рыжий вихрастый парень беспокойно поёрзал на месте. «Кольчушку-то поправили, что надо, спору нет. Но про армию-то, про армию! А может, бойцы не очень, и опыта не достаёт, да может, и весу. Но ведь не мы одни-то графьям служим. Есть же и дядьки тёртые, бывалые, как вы, например, или наши старшие товарищи из-под кардена». Он кивком головы указал на стол, где негромко переругивались картёжники. — Так вот, такие поболе знают да умеют, с чем налево шагать, когда направо велено. Марлон бессильно развёл руками, открыл было рот, чтобы возразить, но передумал. Указав рукой на Джастина, устало пробурчал. — Вон человек сидит, к бутыле присосался. — Так вот все вопросы к нему. — Умный, можно сказать, учёный. — Пусть разъяснит. — А я пока бутыль-то подержу. — Давай, просвети, молодых! Джастин пожал плечами, сделал еще глоток и нехотя расстался с бутылкой. — Тут и разъяснять нечего. Снова оба правы. Да, крестьянин, прослуживший много лет и переживший десятки сражений, штурмов и мелких стычек, уже не крестьянин вовсе. Марлон и ему подобные — уже давно настоящие солдаты со всеми вытекающими. Да и потомственные солдаты вроде меня в берне встречаются нередко. Но это вовсе не мешает рыцарям, в том числе независимым орденам, оставаться главенствующей силой в стране. И если вы, друзья, опустите глаза на свои грудь до пуза, то помимо пятен жира и присохших козявок, разглядите белые и синие полосы. Точь в точь такие, как на плащах и штандартах небесных. И это вовсе не потому, что рыцари столь высоко ценят графа гасмана Скорее уж, сам граф, не нынешний, а еще его отец, в знак уважения и признания заслуг ордена, стал подражать их форме. И одел свою личную гвардию в их цвета. А потом уж и все подразделения кардона оделись под стать. Джастин откашлялся, отправил в рот очередной кусок баранины и, пережевывая, оглядел слушателей. — И вот еще что добавлю. Все вы наверняка слышали о славных подвигах великих сражениях рыцарей неба. И за всеми этими делами скрываются сотни и тысячи жизней. жизни врагов, поверженных на бесчисленных полях сражений. И жизни союзников, спасенных вовремя нанесенными ударами. марлан кивнул головой и поддержал. — Во-во! Я-то... «Не только слышал, но и видел. В смысле подвиги до да сражения. Дело было в ними семь лет назад. Граф, тогда еще молодой и неопытный, оказался запертым между войсками Лиги и силами Львов, вынужден был отступить за стены города. За ним через каменный брод последовал и неприятель. Ним окружили, взяли в осаду. Кто видел тамошние стены — Поймут, штурмовать их дело неблагодарное, и всё-таки штурмовали. Пять раз за всё время. Мы отбивались довольно успешно, даже когда подтянулись осадные машины. Но когда дожрали последних баранов, а за ними собак, кошек, крыс, дошло даже до ремни с вожжами. В общем, солдат с графом было около двух тысяч, а голодных людишек-то в ними, почитай, тысяч тридцать». И уж недалеко было до бунта. Уже ходили слухи, что коли ворота львам отворить, то гражданским никто зла не сделает. Ха! Гребаные идиоты! но слава богам и лорду Фрейзеру подоспела подмога. Два корпуса небесных ударили под утро пятьдесят четвертого дня осады. Прорвались за укрепление львов и ввязались в ожесточенный бой. Как только малость расцвело и стало ясно, кто кого колотит, мы бросились на помощь полосатым плащам. Хотя скорее поковыляли. Голод выматывает не хуже марша. Но, как бы там ни было, враг был опрокинут. Разрозненные части в суматохе бежали обратно через каменный брод. В то утро был спасен Ним, молодой граф Гастман и я. За что честь и хвала небесным. Это не единственный случай. — За двадцать лет службы, когда я дрался бок о бок с ними. И уж поверьте, в бою эти мужики доказывают, что не зря так задирают нос. Один небесный стоит пяти тяжелых всадников. — А уж если сравнивать с вами, то и не меньше дюжины! Последнее Марлон выкрикнулся с мешком чтобы никого не обидеть. Но, судя по ответному хохоту, никто и не думал обижаться. Джастин подтолкнул притихшего райта в бок, желая убедиться, не загрустил ли самый робкий из его приятелей. Обычно улыбчивый и находчивый поваренок терялся и мрачнел, когда речь заходила о войнах, сражениях и подобных мрачных перспективах. знаете что что-то тут многовато рассуждений о политике, войнах и прочих неприятных непонятностях!» — подал голос из-за карточного стола приземистый бородач. Несмотря на грубоватую внешность, говорил он на удивление высоким чистым голосом. «Молодые, я вижу, представляют себе службу, как непрерывные драчки, в войнушке и всякие подвиги до опасности. А ваши мудреные речи, уважаемый родовитый солдат, только больше смущают эту боевитую голыдьбу. Уж лучше поведали бы о вещах насущных, о кормежке тутошней, о начальниках, злобных и не очень, о порядках, — Касательно пойла, да? Хе -хе, баб! — Джастин одобрительно хмыкнул. На подначке его происхождения и образования он не реагировал уже довольно давно, а тонны мина-бородача выражали дружелюбие и заинтересованность. — Ты прав, приятель. Что-то мы увлеклись. А между тем военное ремесло на девять десятых состоит из вполне мирных составляющих. Если по порядку — то кормят тут неплохо, грубовато, зато регулярно и обильно. Мистер Лоулер, старший по гарнизонной кухне, может и самые убогие харчи сделать вполне съедобными. Зато и пользуется всеобщим уважением. Кстати, помогает ему в нелегком деле присутствующий здесь Райт. Помаши ребятам, не стесняйся. И если кого интересует, можно напроситься в наряд по кухне. А уж если приглянетесь мистеру Лоулеру, то будете значительно ближе к еде и дальше от сквозняков ночных караулов. Хотя мы и так не сильно-то напрягались на постах. Может, часов по пять в день на стене или еще где проводили. А уж с прибытием вашей сотни, или сколько вас там, работы и вовсе поубавится. Это, конечно, пока все тихо». Джастин на секунду замолчал, но пока разговор вновь не ушел в прежнее русло, продолжил. «Командиры — люди разумные». В смысле, слушайте, не мешают. Спят себе, пьянствуют, да в кости играют. Правда, капитан Бот Райд, командующий гарнизоном. Но вы его видели. — Ага, видели! Этот про продерьмо с жопами который! — подал голос один из новобранцев. Потлатый, густо покрытый прыщами и струпьями. Когда он открыл рот, ощутимо повеяло кислой капустой и дохлыми кошками. — Прицепился ко мне, понимаешь... «Чего волосатый такой? Зачем видом и запахом мух приманиваю? И что хотел?» Джастин, взявший был очередной кусок баранины, передумал и положил обратно. «Хотел он, думаю, чтобы ты космы свои обрезал. до речку Атиль переплыл пару раз. Можно даже не раздеваясь. И затягивать с этим не советую. Капитан пристально следит за тем, чтобы его распоряжения выполнялись». И желательно до того, как распорядиться. Вот. Относительно всякого пьянства и разврата он тоже довольно строг. Так что, коли попался, напился там или в ближайшую деревушку к девкам бегал, то берегись. Но стоит отдать капитану должное. Он особо-то и не ловит. Если делать всё красиво, осторожно, не наглеть, то можно очень даже прилично жить. И выпивать, и отдыхать возможностей хватает. Но вы больно-то не радуйтесь. У нас-то с вами служба разная. Мы постоянные обитатели крепости. Вы, вероятнее всего, временное пополнение. А уж для чего вы здесь и надолго ли, только богам да отцам-командирам известно. И не те, ни другие делиться планами не спешат. А мы об этом уже достаточно фантазировали. Все согласно закивали, мол, и правда, достаточно. — Расскажите-ка мне, ребята, — негромко прохрипел Марлон, — что это за великан на угловой койке притаился? Судя по могучему храпу, не иначе как плод любви великана и медведицы. Собравшиеся подтвердили предположение кивками и усмешками. — И более того, — добавил высоким голосом бородатый, — «Зачали его, когда медведица в глубокой спячке пребывала!» Джастин пожал плечами, предположил. «А может, просто у человека совесть чиста? Вот и спит себе спокойно!» Вокруг захохотали и зашумели, давая понять тем самым, что чистая совесть не ограждает сон от помех подобного рода. «Ну ладно, ладно!» — усмехнувшись, поднял руки марлан «Скажите же, что за чудо?» «Где вербовщики графа откопали такого, и если там ещё?» Так как уверен, хоть и видел его только лёжа, что подобная громадина будет довольно полезной. Хотя бы видом своим неприятеля отпугивать. «Или просто храпом!» — ставил кто-то, породив очередной взрыв хохота. Худощевый паренёк, Берти, так и сидящий в кольчуге, подогнанный по размеру Марлоном, робко пояснил. «Вообще он мужик что надо, но из-за размера И немного жутковатого лица Бенджамина считают бесноватым или юродивым. У него от рождения левый глаз дёргается, а правый смотрит малость не прямо. Да и один побольше другого. Но сам-то он нормальный, добрый. Лошадей любит. Берти исмущённо затих, не зная, что добавить. Лошадей любит? Жрать, что ли? Целиком проглатывать? Марлон сам заржал, как взбесившийся Мерин, неистоволыпя себя по колену волосатой пятерней. Таким образом, разговор плавно перешел с Бенджамина на различные гастрономические изыски. Потом на вино, пиво и вообще все, что может влить в себя страдающий от жажды солдат. Незлым тихим словом помянули человека, стащившего у одного из новобранцев полную флягу отличного первача. Причем Джастин и Марлон — Активно подогревали негодование публики, в душе посмеиваясь над жадноватым вором. Но, как бы весело ни было, нашим приятелям давно была пора на боковую. Да к тому же и бутылки уже опустили, и вообще. — И вообще, — поддержал предложение Джастина Марлон, — в гостях хорошо, а дома лучше. Ведь мы-то не теснимся по сорок человек в казарме а культурно размещаемся в отдельных залах». Марлон еще долго хохотал над собственной шуткой. И дело было не столько в шутке или выпитом вине, сколько в нем самом. На самом деле старый солдат немного приврал. По армейским меркам, действительно самую малость. Постоянные обитатели Дурнфара жили в комнатах по четыре человека. А именно в их комнате даже был небольшой камин, Именно вокруг него друзья и развесили свои промокшие портки, сапоги и прочие вымокшие насквозь вещи. То есть все вещи. Так как на улице бушевал такой ливень, причем из-за сильного порывистого ветра, хлещущей со всех сторон, что впору было отращивать жабры. Именно так и выразился Райт, промолчавший почти весь вечер, а теперь, оказавшись в привычной обстановке, снова посмелевший и улыбающийся.